Глава седьмая. Скрепя сердце, я разрешила детям приблизиться, но велела держаться рядом со мной, предупредив, что трогать незнакомку нельзя ни при каких обстоятельствах. Честно говоря, не будь рядом с Эвери, я бы ни за что не позволила девочкам войти, но в присутствии господина градоначальника мне было гораздо спокойнее. Белла безумолку задавала вопросы, на которые, судя по всему, ответов и не ждала. Майя молча обходила существо из другого мира, внимательно рассматривая со всех сторон. Меня же поразила реакция девушки, которая при виде малышек притихла и бросала на них странные взгляды. Показалось даже, что глаза ее влажно заблестели. — Доняша! — крик очнувшегося Сиджи напоминал рык медведя разбуженного посреди зимы туристами, которым не терпелось заполучить селфи в берлоге. Я подпрыгнула на месте, а девушка зашипела рассерженной змеей, ворвавшаяся в блинную полуголый уме, замер на пороге и, оценив, собравшуюся компанию, а, собственно, предупреждающий взгляд Севери, слегка присмирел. Коснулся шишки на затылке и осуждающий покачал головой. «Нехорошо так поступать, госпожа!» «Каюсь!» Согласилась я и робко улыбнулась. «Ты не очень обиделся?» «Очень», — буркнул мужчина и уселся за стол. «Ты должна мне новую рубашку, компресс на голову и два десятка моих любимых оладий со сметаной и зеленью. Тогда простишь?» «Нет», — проворчал он, «но выслушаю твои объяснения». Я махнула Алке, которая воспользовалась Аказией, и забрала с собой девочек на кухню от греха подальше. Точнее, от дракона. Девушка же проводила детей тоскливым взглядом, тяжело вздохнула и вроде как даже смахнула выступившую слезинку. Или мне показалось, во всяком случае, радовало, что интерес к детям у нее не гастрономический. «Мне неприятно, что вы фамильярно обращаетесь с моей невестой», вдруг заявил Севери. Мужчина внешне выглядел спокойным, но чувствовалось напряжение. Оно искрилось алыми всполохами, в темных глазах с вертикальным зрачком. «Прошу вас выказывать госпоже Дуняше должное уважение. Я достаточно уважаю ее, уверяю вас». Ледяным тоном отозвался уме и сузил глаза, также полыхнувшие алым. «И смею напомнить, что эта девушка всего лишь ваша невеста, не собственность. Вполне может статься, что она передумает выходить замуж, «Если увидит вашу непримиримость и деспотичность, она моя истинная пара». Надвинувшись на соперника, угрожающий произнес Севери. «У которой есть собственная воля и планы на жизнь», — набычился Фаркас. «Или вы считаете, что обретение истинной пары — это приговор для дракона и единственно возможный выход?» «Во всяком случае, я не пытался лишить свою пару жизни» тихо прокомментировал господин Соксхлет. Сиджи побледнел и поджал губы, а Севери удовлетворенно хмыкнул и повернулся ко мне. «Я заехал к вам по пути на работу, чтобы сообщить планируемую дату нашей свадьбы». «Сообщить?» насмешливо перебил Фаркас и, поиграв мускулами на груди, добавил. «Как я и сказал, вам плевать на то, что у Дуняши могут быть свои планы». Ее величество одобрило день празднества. Заявил Северитоном, будто приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Королева изволила сама распорядиться о проведении увеселений в честь нашего бракосочетания. К нашему столику подошла серьезная майя. Девочка поставила тарелку с горкой оладьей, от которых шел умопомрачительный аромат. А рядом водрузила к рынку сметаны, смешанной зеленью. За девочкой следовал хмур, который уселся у моих ног и принялся активно вылизываться. «Королева изволила!» Не обращая внимания на еду, саркастично проскрипел фаркас. «А вы сообщили. А спрашивали ли вы Дуняшу, чего она хочет? Может, у девушки совершенно другие планы? Нет? То-то и оно. Моя невеста не противилась нашему браку». Проглотив гнев, процедил Севери. «А что-то бы изменилось, сопротивляйся она!» Ощутив, что побеждает соперника в полемике, торжествующе уточнил Сиджи. «Вы объяснили, что женитесь на приезжей вдове с двумя детьми от первого брака? Назвали Дуняшу своей истинной парой? Помогли открыть блинную в городке, где ваше слово закон? Сожгли все мосты к отступлению, не так ли?» Воцарилась тишина, как бывает перед грозой. Казалось, вот-вот полыхнет магия. Прокатится гром, и поднимется ураганный ветер. Двое умы смотрели друг на друга с таким напряжением, будто старались пронзить соперника взглядом. Я не спешила вмешиваться. Но, покручивая в руке сковородку, прикидывала, с кого начать процесс успокоения, если мужчины все же сцепятся. И тут раздался тонкий голосок Маи. «Инрика говорит, что очень сочувствует тебе. Нелегко быть истинной парой сразу для двух драконорожденных».